Глава тринадцатая. Клан торфу. В Бентулан они отправились ровно за три недели до окончания божественного квеста. Гор ожидал увидеть срубы и терема, утопающие в растительности, разгуливающих по улицам прекрасных диковинных зверей, в общем рай, каким его изображают в книжках определенных религиозных школ и в ф э н т е з и й н ы х фильмах. Эльфийское же поселение. И не ошибся. Постепенно обычные сосны и ели сменились к р я ж е с т ы м и дубами и странными гибридами секвой с баобабами, а прямо перед группой засветилась висящая в воздухе надпись, сообщающая о том, что начинается поселение Бентулан. По мере продвижения к центру города деревья становились все шире, все волшебней что ли. От ствола к стволу вели аккуратные подсвеченные дорожки, взбегающие по толстым ветвям и подвесным мостам. Сорняки сменились цветами, над которыми летали то ли бабочки, то ли крошечные феи, стряхивая разноцветную светящуюся пыльцу. Красиво выдохнул а Мико, сбавляя шаг и завороженно глядя на мерцающих мотыльков и поющие цветы. Застрять в городе можно было надолго, и по р а з м ы с л и в группа решила не только зарегистрировать клан, но и выполнить пару квестов. Все равно нам пока в этой зоне качаться. отметил Крам. Возьмем несколько боевых заданий и получим больше опыта. И репутацию со строухи м и заодно прокачаем, добавила м и к о Репутация была краеугольным камнем системы межфракционных отношений в Ракуэне. Ее уровень с фракцией, городом и каким-нибудь неписем р а з н и л с я даже если речь шла о Бельфе из б е н т у л а н а Изволь к а ч а т ь репу с эльфом отдельно, с городом отдельно и со всей эльфийской расой, конкретно с лесными эльфами тоже. Однако репутации влияли друг на друга. Став героем Бентула, н а можно было рассчитывать как минимум на приязнь всех горожан, а подружившись с Неписем, получить очки репутации в отношениях с городом. Интересно, как тут относятся к и з г о я м Задумался Егор. Уверен, что недружелюбно. Но согласен, репа пригодится в будущем, когда торфу получит свободу. Нравится мне ход мыслей твоих, нараспев проговорил а к и р к а ибо в свободе есть высшая цель любого разумного. Поплутав по городку, путники н а б р е л и на магическую лавку волшебная пыль. Заглянув из интереса, выяснили, что в лавке можно распылять в магические составляющие ненужный шмот. Вещи выгоднее было продавать на аукционе, но что делать с теми, которые не п р о д а ш ь Крам догадался, а Егор признал, что идея стоящая. Оба распылили малые сферы возвышения с в о и так и не пригодившейся награды в парной арене, получив божественные кристаллы, важный ингредиент для крафта эпического оружия. Штатный кузнец в а с и м б у пообещал, что попробует создать из кристаллов что-нибудь стоящее. Когда-нибудь, когда прокачает ремесло и найдет или купит чертежи оружия получше, чем у них. Решив этот вопрос, подождали, когда Крам и Мико изучат ассортимент и закупят необходимое. После чего пошли искать, где можно зарегистрировать клан. Спустя три часа блужданий по многоуровневому городку, наконец, н а б р е л и на нужное здание. Дерево на первом ярусе которого находилось приемное королевского офицала. и Чтобы найти искомое дупло. Тоже пришлось побегать. Вопреки ожиданиям о ф и ц и а л о м в Эльфийском Бентулане был дворф г р и д и с т о н поставленный королевской канцелярии регистрировать ф о р м а л ь н о е о б ъ е д и н е н и е жителей. Дворф сидел в небольшом дупле, где на захламленном деревянном полу стоял единственный стол, заваленный бумагами. Смерив взглядом заявителей, он посмотрел на горы, нахмурился и хлопнул кулаком по столу. Хотел было поприветствовать вас в славном Бентулане, однако он сделал вид, что его сейчас с т а н и т Вижу среди вас нечестивого, вынужден отказать. В чем отказать? Удивился Егор. Но г р и д и с т о н его проигнорировал. Крам повторил вопрос: в чем именно вы нам вынуждены отказать, господин г р и д и с т о н Во всем, ради чего вы заявились сюда в эти славные владения аурона четвертого? отрезал дворф. Понял, ухожу. Развел руками Егор и в чате обратился к своим. Хаз заполни заявку, а меня включив список. Авось прокатит. Погоди, окликнула его Мику. Многоуважаемый г р и д и с т о н у меня есть предложение, от которого не откажется ни один благоразумный дворф. Что она сказала еще, покинувший помещение Гор уже не слышал. Однако через пару минут выглянул х а с и поманил рукой. Заходи, договорились. Дадим на лапу. Цена вопроса сто к р и с о в Егор проворчал, что это лишняя трата денег, но х а с сказал, что вообще-то жадный д в о р в затребовал тысячу, и если бы не он, х а с развели бы их как лохов, а так считай даром. Едва Гор переступил порог, как Гридистон зачитал соглашение. Клановое образование торфу. Текущий состав пять разумных. Из них люди четверо, гном один. Заявленная деятельность — коллективная добыча ценных ресурсов. Прежде чем завершить процесс регистрации, прошу подтвердить, что ваш клан не намеревается участвовать в войнах локальных и глобальных, захватывать чужие замки и заниматься работорговлей. На случай, если вы не знаете, хочу прояснить, что работорговля категорически запрещена королем Ауроном Четвертым. А если нам придется защищаться? Защищаться или нападать не важно, это в расчет не принимается. Собирайтесь вести любого рода боевые действия. и з в о л ь т е заплатить налог на военизацию клана в размере ста кристаллов в год. Мы на всякий случай все-таки заплатим этот налог, решил Егор. Расплатившись с Гридистоном, группа дождалась, когда регистратор закончит формальности, и тадам, клан Торфоз зарегистрирован. Направление деятельности: добыча ресурсов, боевые действия. Лидер Гор человек варвар 43 уровня. Офицеры х а с человек стрелок 41 первого уровня, Мико человек чернокнижница сорокового уровня, Крам гном маг 41 первого уровня, Васимбо человек монах сорокового уровня. Численность малый клан 1-5 разумных. Не желаете приобрести герб? Поинтересовался г р и д и с т о н Всего сорок девять целых и девяносто девять сотых кристала. л Уникальное предложение в рамках празднования грядущего столетнего юбилея Его Величества Аурона IV. Перед и г о р о м развернулось окно с кучей всевозможных иконок. Их видели все члены группы, так что выбирали вместе и предпочли шахтерскую серебряную кирку на черном фоне. После с часок посидели в ближайшей таверне, светлый по словам ребят благоухающий цветами, выпили нектара и эльфийского вина. Бонус, обещанный Лукавым Торфу за название клана в его честь, оказался смешным. Плюс один к урону всем членам клана. Даже не процент, а просто плюс единица. Единица! Но ну, что-то негодное, неприятное вы матерился х а с Вел в заблуждение старый х р ы ч Эй, эй, эй! Возмутилась Кирка. Обещал, что будете сильнее. Обещание выполнил. И так у меня на это половина всей доступной энергии уходит. Думаете легко сидя в железяке чудеса творить? Хочешь сказать, когда выберешься, обретешь тело, сделаешь нас сильнее, чем сейчас? Единица курону – это куром насмех. Да у любого уважающего себя бога бонусы адептам куда выше. Горячился Крам. с е непременно заверил торфу не знаю как у самозванцев но я бог истинный и обещание выполняю сейчас просто ослабел из-за чаг б е з с е р д ц а своего божественного д да о б е с т е л а прекрасного и могучего ну ну с сомнением пробормотал Егор в ближайшие дни выполнять квест торфу то есть вызволять его тело из хрустального монолита спрятанного в хрустальной же пещере они не собирались Локация далеко и без того из чем заниматься. К тому же времени на квест хватало. А позже, ну да, нужно будет помочь божеству. Сторф он уже сроднился, несмотря на то, что тот был вредным и вообще это просто не рассеть, то есть набор самообучающихся алгоритмов без личности и собственных целей. Но уж больно классно у нее получалось отыгрывать вредного, вздорного, языкастого, однако по-своему забавного башка. А ведь еще будут награды за его квест. А когда мы сердце твое добудем в мертвом замке, оно нам даст какие-нибудь бонусы, то есть увеличит силу нашу. Уточнила м и к у Я имею в виду еще до обретения тобою тела у велики и м о г у ч и й торфу. Справно речешь, девица р о ж е г р и в а я Обрадовался болотный божок. Всем бы вам так уметь речуги толкать, обращаясь к своему божественному покровителю, да с поклонами бы еще, с биением головами, о п о л ц ы н ы бы вам не было, служители мои верные. Так о чем это я? Ага, точно, как ты сказал, а верная моя последовательница. Добыча божественного сердца угадковой некромантишки все непременно повысит силы ваши. Но надо бы на вам некроманта т о в а р а стерзать, в пыль р а с т о п т а т ь безо всякой жалости, кишки е г о г н и л ы е вытащить, до да п о с т е н а мертвого замка развесить на потеху мне и прочим заинтересованным лицам и мордам. Керка даже рокнула слегка, так Божок возбудился. Ого, разбушевался болотный! Удивился х а с Кстати, обратите внимание, мы пусть в шутку, но его уже босом с называем, и клан в его честь назвали. Заметила Мико. И еще так или иначе идем выполнять его квест. Вот так и работают трикстера, типа всяких локи, понимаете? Постепенно через шуточки, лукавство и мелкий обман добиваются своего. Блин, как же мне это нравится! Как это все тут в р а к у э н е интересно продуманно и устроено! Поле не паханное для начинающего социолога вроде меня. Ну что, вы по домам? Поинтересовался х а с Я точно на покой, ответил Гор. Я, зевнул Амико. А чего спрашиваешь? Я бы еще покачался, по городу прошварнулся. Эльфы в награду за квесты дают обилки, причем весьма интересные. Но одному по лесам блуждать стрёмно. Я с тобой, поддержал его крам. Во. У меня глухая ночь, ответил монах. Но я с вами. Хас поднялся и исполнил что-то вроде л е з г и н к и ударил кулаком по воздуху. Крутяк. Покачаемся. Егор пообещал помочь при необходимости, попрощался со всеми и покинул игру. Готовясь ко сну, он прикидывал планы на завтра. Не в р а к у э н е а в Реале. Маму навестить. Изучить пакет документов, присланных Сашкой, там вся нужная ему сейчас информация. Анализ рынка самых дорогостоящих ресурсов Рокуэна, параметры, с п р о с а и указание локации, где они добывались. Ну и тренировка в спортзале на утро запланирована, разумеется. Тренер спуску не дает, так что важно выспаться перед нагрузкой. Звонок друга детства м и х и застал его уже в постели. Не спишь, старик? Ложишься? Ладно, я быстро. У нас в дочерней компании вакансия юриста появилась. Испыт срок, да и зарплата с ракет всего. Но фирма растет, и потенциал у нее хороший. Чем занимаются? Да в с я к о е р а з н о е Тендеры, господряд в основном. Не по телефону. Я, как узнал, сразу о тебе вспомнил. Если ты еще свободен, думаю, лучше, чем ничего. М -м, до утра подумаю. Думай, но не тяни. Офис в центре, соцпакет, все по белому, даже тренажерка за счет компании. В том же бизнес-центре. С утра набери при любом раскладе. Попрощавшись, Мишка положил трубку. То пусто, то густо. То Егор хвостики от морковки доедал, удача отворачивалась от него как от прокаженного, но стоило жизни наладиться, как пошли предложения. И что теперь делать? С одной стороны, работа есть работа. Это стабильность, статус в обществе, опять же, не безработный какой-то, а человек труда. Смущало только Михина не по телефону. Егор не вчера родился, понял о чем речь, и еще месяц назад бросил бы все и в лучшем костюмер ванул на собеседование, предварительно всю ночь отшлифовывая резюме. Но сейчас старый мир уступил место новому. Положение в обществе зарабатывалось кучей способов, и ни один из них не подразумевал труда в мутной фирме, сидящей на тендерах заточенных под нее же. Пусть доходы от Ракуэна нестабильны, пусть кому-то кажется, что они добываются лежа на диване, плевать. Зато дают независимость, свободу и да и куда больше денег. Сорокет месячную зарплату юриста Егор сделал дня за три, спасибо неуемным ганкерам. Спасибо Мих, я пожалуй пас, написал он другу. Мишка ответил сразу. Понял, бро. Сани и Хасом враки крутите вертите. Я даже немного тебе завидую. Удачи. Засыпая, Егор улыбался.